Пеннель взглянул на часы 10:55. Через пять минут связь с Эдвардсом. Сколько нам еще ехать? Около 20 миль, определил Кен, переговорив с тембо, а потом еще 10 до большого дома. Дорога скверная? «Тембо утверждает, что дальше будет лучше. Выпили пиво, Кен включил рацию Кен к Гэри, слышите меня? Гэри к Кену, громко и отчетливо, как ваши дела? Кен коротко обрисовал положение. Малоприятного, посочувствовал Гэри. Послушай, Кен, а почему бы не воспользоваться лебедкой? Закрепите якорь за перемычкой. Если линдровер соскользнет, трос удержит его на время, и вы успеете спрыгнуть. Это идея, молочина, Гэри. Выйдем на связь через два часа. Кен объяснил тембо, что надо делать. Африканец кивнул, снял брезент с лебедки и, взяв конец троса, пошел на другую сторону перемычки. Кен передал фенолю якорь. Сможете закрепить якорь на тросе? — Попробую. Феннель перекинул через плечо мешок с инструментами и, не глядя на отвесную стену, подошел к тембе. Лью потребовалось чуть больше часа, чтобы срастить якорь с тросом. Кен сидел за рулем и курил. Он не сомневался в успехе. Наконец Феннель встал. «Порядок — Порядок! Несколькими ударами молотка Лью закрепил якорь на стволе большого дерева у дороги и вернулся к Лендроверу. — Якорь не вырвется. Рос не порвется, главное, прочно ли приварена лебедка. Не волнуйтесь, Кен улыбнулся. Начнем. Останьтесь за Если задние колеса начнут скользить, предупредите меня. Темба проследит за передними. Я хочу вам кое-что сказать. Феннель тяжело дышал. Завидую вашей выдержке. Мужчины посмотрели друг на друга. Кен сжал руль, опустил ручной тормоз, включил лебедку. Барабан начал вращаться. Кен уменьшил скорость вращения, и лендровер пополз вперед. Феннель шел сзади, держась за кузов. Темба, присев на корточки, не спускал глаз с передних колес.